Глава 5. Голос судьбы и эльф в трубе. Храм судьбы. Беатриса. Ну, что скажете? Вкратцево уточнил Фейри, когда я в десятый раз обошла распределительный артефакт. Здоровенный, ярко-синий кристалл испускал тускловатое серебристое свечение и периодически мигал. Что делать с этим счастьем, я не представляла. Более того, даже не знала, с какой стороны подлесть к артефакту, чтобы меня не пришибло магическим откатом. Утешала, что Хуран придумал, как отремонтировать эту пакость. Но проклятый фейри не сводил с нас глаз, поэтому мне пришлось с умным видом нарезать круги вокруг артефакта и надеяться на лучшее. "Капитан Весоуран, сукаризный, сказала я. Вы мешаете проводить осмотр. «О, молчу и каюсь!» — с притворным сожалению воскликнул блондин. «Но разве для осмотра не нужно использовать инструменты?» «Ах, ты ж, зараза!» «Это первичная визуальная диагностика. Я изучаю структуру кристалла!» Ответила, вспомнив, как Диего осматривал сложные устройства. «А, да-да!» — закивал капитан. «Понимай, но время!» «Почему ваши артефакторы не починили кристалл?» — спросил Хуан. «Вы же знали, что он сломан, а сегодня праздник!» «Он сломался незадолго до вашего падения!» Фейри обезоруживающе улыбнулся и развел руками. «Видимо, три единое распорядилось, чтобы вы спасли наш карнавал!» «Понятно. Значит, сам и сломал кристалл!» «Даже не прикасайся к устройству!» Мысленно предупредил дракон. Угу. Я как-то и сама догадалась, что это ловушка. Такс. Я покосилась на инструменты. Что бы такого взять для солидности и продолжить осмотр раздоли. И знать бы ещё, разбирается ли сам Вессауран в артефакторике или нет. Скорее всего, раз фейри смог незаметно нарушить работу кристалла, значит, хоть немного-то разбирается, и лучше не рисковать. О, леди Ренальди, вы наша единственная надежда. Капитан Малитвина сложил руки на груди и шагнул ко мне. Карнавал желания священен, но если он сорвётся, моя помощница сделает всё, что сможет. В голосе дракона прорезались металлические нотки. Разумеется, если вы возьмёте себя в руки и перестанете постоянно подвывать, отвлекая её. О, молчу, молчу, закивал Фэри. Так я и поверила. Удивлюсь, если он хоть минуту продержится. Ещё один осмотр. Ужаснулся Веса Уран, как только я взяла со столика гогглы со сканирующими линзами. Едва сдержалась, чтобы не запульнуть инструмент в нос лица и натянуто улыбнулась. Если бы вы сразу предоставили мне схему, де-факто ремонт продвигался бы значительно быстрее. Боюсь, схемы нет. Губы Фейри скривились в ядовитой ухмылке. «Но разве это проблема для артефактора вашего уровня?» «Это проблема для любого артефактора», — отрезала я. «Вы видели количество магических аккумуляторов, питающих распределительный кристалл? Если не обесточить его перед ремонтом, он попросту взорвется». «Какой ужас!» — покачал головой капитан. «Но разве это так сложно обесточить обычный кристалл?» А у меня встречный вопрос, мурлыкнул Хуан. Неужели так сложно переловить всех контрабандистов на островах? Это другое, рявкнул Фейри, схватившись за рукоять меча. Не лезьте в это дело, полковник Дияр Ривейра, иначе пожалеете. Ага. Кажется, удар попал в цель. Что же вы скрываете, капитан Васауран? Вы смеете мне угрожать? Вкратцево уточнил дракон. Скорее призываю к благоразумию. Здесь вы всего лишь гости, у вас нет полномочий. Ох, капитан, какое счастье, что я нашёл вас. В храм вихрем влетел жрец. Кто-то пытался проникнуть в храмовое хранилище. Всё идёт по плану, раздался в голове хриплый голос полковника. Наконец-то у нас хоть что-то идёт по плану. Почему сразу не сообщили патрульным? прошептал капитан. Что-то случилось со звёздными кристаллами? обречённо простонал Дарел. Молю, скорее, если хоть что-то пропало. Не я вас покину, набегуряв кнул Весауран. Но надеюсь, вы успеете починить артефакт до праздника. И я очень надеюсь. фыркнул жрец, быстро пожав руку Хуано и передав записку. Сбоку раздался странный скрежет, и фейри замерли у входа. Капитан Бегла осмотрелся, остановив взгляд на странной трубе, похожей на здоровенный охотничий рог. Как пояснил Хуан, после карнавала центральный зал частично затапливали, чтобы восстановить кристалл и напитать его божественной магией. Поэтому по этой трубе в храм стекала вода из звёздного озера. И именно по ней к нам должны были просочиться эльфы. «Быстрее! Молю!» — воскликнул жрец, когда шум прекратился. «Показалось!» — буркнул Весауран, стрелой вылетев в коридор. «Фух! От одной проблемы избавились. Осталось разобраться с артефактом!» «Ха-ха! Я думал, он никогда не уйдет!» — рассмеялся дракон, как только стихли шаги капитана. «Вылезайте!» Грохот повторился, и через миг из трубы и пробкой вылетел эльф. А второй просочился лишь наполовину. Помогите! простонал он. Я же говорил тебе, нужно похудеть, прошептал Лин, схватив за руки застрявшего в трубе брата. Это не жир, а мышцы, возмутился Бедалага. Жрать нужно меньше, и тогда мышцы нигде не будут застревать. Да, мам, всё нравится. Вот пусть тебя дамы и выручают в трудных ситуациях. Лин еще раз дернул брата и злобно зашипел. «Отойди!» Хуан резко дернул эльфа на себя, и тот с шипением вылетел из трубы. «Ой, больно!» простонал Дин, потирая ушибленный бок. «Позже предъявишь Дареллу счет за производственную травму», фыркнул дракон. «Вот список пар на жеребьевку. И не приведи триединое вам что-нибудь перепутать». «Да не перепутаем!» Хором воскликнули эльфы. Что вы задумали? уточнила, предчувствуя неладное. Небольшую шалость, улыбнулся полковник. Шалость? сощурилась, окинув дракона подозрительным взглядом. А подробности будут? Что-то не нравится мне хитрый блеск в янтарных глазах. Ой, не нравится. Эта лукавая улыбка не вызывает доверия. Мы не можем починить кристалл ответил Хуан. Но можем симулировать его работу. Но как? И что делать с этим странным миганием? спросила, указав рукой на неисправный артефакт. По нему же сразу видно, что он не работает. После жеребьёвки центральный зал храма затапливается водами звёздного озера, и никто не увидит мигания. Но это я поняла. Вы говорили, что озёрная вода наполнена магией и способна подзаряжать кристалл, но Скорее всего, артефакт просто разряжен, пояснил дракон. Думаю, Весоран выключил магический громкоговоритель и активировал распределительный кристалл, и пока мы добрались до артефакта, он полностью разрядился. Но Фейри сразу хотел затянуть нас в храм, напомнила я. Хотел бы, затянул, возразил командир. Поверь, я хорошо знаю капитана, он слишком легко отступил, значит, ему была выгодна небольшая задержка. Но не исключаю, что он мог пойти и на более радикальные меры, потому и просил тебя не прикасаться к артефакту. Что ж, это уже похоже на правду, только откуда Хуан все это знает? Мне казалось, что в Фейере живут изолировано, и про них почти ничего не известно, но вы... Я не раз приезжал на острова с дипломатическими миссиями и неплохо знаю местные обычаи, пояснил дракон. Но давайте вернёмся к нашей проблеме. Через пару минут мы покинем центральный зал и сообщим людям капитана, что закончили ремонт. А если они захотят проверить? О простых солдат нет допуска в храм, успокоил меня Хуан. А капитан в лучшем случае освободится к началу жеребьёвки. К тому моменту магия храма заблокирует все двери. Сюда уже никто не сможет войти и помешать ритуалу. Надеюсь. Думаете, капитан не сможет нас проверить? нахмурилась я. А вдруг у нас освободится раньше? Зарядить кристалл можно только водами звёздного озера. Поэтому Вессол рано и уверен, что мы ничего не починим и жеребьёвка не состоится. Но намеренно торопил и нервировал нас. Он добивался, чтобы я с порога кинулась разбирать артефакты, продемонстрировала некомпетентность, поэтому и навязывал мне идею воспользоваться инструментами. Именно так, а что касается самого праздника. На Карнавале желаний все гости разбиваются на пары, продолжил Хуан. И тем, у кого нет истинной или возлюбленной, кристалл судьбы подбирает пару на одну ночь. Надеюсь, на нас этот обычай не распространяется. Поинтересовалась я. И что значит пара на одну ночь? Кажется, предчувствие не обмануло. Не бойся, вкрадчиво мурлыкнул полковник. По официальной версии мы счастливые и влюблённые, поэтому на карнавале желаний я всё время буду рядом, и уверяю, к тебе ни один мужчина ближе, чем на Леоур, не приблизится. А как работает этот кристалл? Как он подбирает пары? Это древний артефакт, способный чувствовать магическую совместимость, ответил дракон. Когда леди подходит к алтарю возле храма, кристалл сканирует её ауру и подбирает пару. Конечно, это не гарантия долгих и счастливых отношений, но афеири приходят на карнавал, чтобы развлечься, приятно провести время и обменяться магической энергией. Ой, кажется, я догадываюсь, как именно происходит этот обмен. И как вы собираетесь имитировать работу кристалла? Поинтересовалась я, пытаясь сменить тему и не выдать своего смятения. "Легко и непринуждённо", рассмеялся Лин. "В отличие от кристалла, громкоговоритель в порядке, и по сигналу полковника мы активируем его и начнём зачитывать списки пар, имитируя голос судьбы. Я буду сообщать им по телепатической связи, кто именно подошёл к алтарю", добавил Дракон. "А Глорин будет отвечать за спецэффекты". — подмигнул мне Дин. — Он сейчас на крыше. Аппаратуру мы расставили, так что все должно пройти гладко. — Не уверена, — с сомнением протянула. — Вас же сразу по голосу вычислят. — Голос судьбы меняется из года в год, — пояснил Хуан и, заметив мое недоумение, добавил. А близнецы прекрасно владеют навыком пересмешника и легко подражают любым голосам. — Ах, вот в чем дело. — Тогда у нас есть шанс, — а потом близнецы вылезут через ту же трубу, по которой и проникли сюда, добавил Хуан. Подождите, втрепенулась я. Но вы же сказали, что магия храма заблокирует все выходы и входы. Только на время жребьёвки. После окончания ритуала у них будет около 10 минут, чтобы выбраться отсюда. Не переживайте, леди, рассмеялся Лин. Этого времени нам с лихвой хватит. Кстати, а вы есть в списках? хихикнул Дин. В первой десятке идёте. Всё верно. Кристалл чувствует сложившиеся пары и объявляет их первыми. Кивнул Хуан. Поэтому Дарела принёс список, чтобы вы не наугад проводили жеребьёвку, а по всем правилам. А кто составлял этот список? Осторожно поинтересовалась я. Асведами те ли Дарела. Уклончиво ответил дракон. Но уверяю, даже если они где-то ошиблись, ничего страшного не случится. Главное, чтобы мы правильно назвали все официальные пары». «Хм, что ж, пожалуй, он прав. Остальное и доказать-то нереально. Мало ли, может, в жизни какой-нибудь Ферри нравился блондин, а ей подарили брюнета на одну ночь. Судьбе виднее». «Надеюсь, что мы и все учли», — продолжил Хуан. «Но если возникнут непредвиденные обстоятельства, я смогу связаться с близнецами и предупредить их». «Эх...» Жаль, что я голос судьбы всего на одну ночь и не могу, пользуясь служебным положением, приказать феери добровольно отдать мне фамильные украшения или подарить Кашель полный золота или пожертвовать, прибью обоих, ласково пообещал Хуан. Никакой самодеятельности. Эльфы поноро притихли, но спорить не стали. Лишь кончики острых ушей негодующе дрогнули и побледнели, выдавая крайнюю степень возмущения. Если что-то пойдёт не так, активируйте это сигнальное кольцо, сказал дракон, протянув эльфам амулет. К счастью, Дарел успел снабдить нас не только одеждой и украшениями, но и весьма полезными артефактами. Хотя я по-прежнему не была уверена, что брату королевы можно доверять. Да, он поклялся, что не будет нам врать, но сдаётся мне, он тоже что-то скрывает. И нам пора выходить. Сообщим людям капитана, что закончили ремонт. "О, уверен, Вессоран перекатится от счастья, когда он узнает об этом", хихикнул Лин. "Слышь, командир, а можно в эту волшебную ночь мы его к какой-нибудь лесной кикиморе подарим?" "Сказал же, никакой самодеятельности", отрезал дракон. "Ну я просто уточнил", обезоруживающе улыбнулся эльф. "Эх, жаль. Мне понравилась идея близнецов. Тем более капитан впал не заслуживает небольшой мести". Но пожилой Хуан прав. Не стоит идти на поводу эмоций. Кстати, вы так и не объяснили, что означает пара на одну ночь, напомнила я. Ну, скажем так, карнавал желаний не зря получил своё название. Хитро улыбнулся дракон. В эту ночь можно всё, если партнёр разделяет твои желания. А, поточнее, можно, сдавленно пискнула. Увидишь, пообещал Хуан. Но обещаю не заходить далеко. Пара поцелуев, несколько танцев. Стоп, воскликнула, выставив вперёд руки, словно это могло защитить меня. Мы так не договаривались. Если ты устала и не хочешь танцевать, то я не об этом, прошептала, покосившись на притихших эльфов. Лин и Динао чайно зашуршали списками, изображая бурную деятельность. Только они держали листы вверх тормошками. А их уши ещё больше заострились, выдавая факт подслушивания. Я не сделаю ничего против твоей боли, прошептал Хуан, перейдя на телепатическую связь. Обещаю, что даже не поцелую тебя, пока сама об этом не попросишь. "Договорились", воскликнула с облегчением, только лукавые огоньки в янтарных глазах вызвали странное опасение. Кажется, я упустила какой-то подвох. А вот и отлично. Улыбнулся дракон. А сейчас пойдём, пора сообщить людям капитана, что мы починили артефакт.